Глава вторая. Судя по реакции родителей, они прекрасно понимали, чем это чревато. У них могут отнять сына. Хотя они не учитывали немаловажный факт, я никуда не хотел уходить. «Сережа», — маман с трудом выговаривала слова. «С какой биологической матерью?» «С Анжеликой», — добавил я. Родители переглянулись, подбирая слова. Пока они молчали, я выложил им все как есть. Как мама Анжелика захотела встретиться, как она рассказала, что оставила меня в приюте, потому что была опасность со стороны биологического отца, а теперь грозит опасность и семье Смирновых. Конечно, про нападение в парке я промолчал, и мне обязательно знать, что я убил еще двух ублюдков. чтобы там ни было, я при любом раскладе останусь с вами, решил я окончательно успокоить приемных родителей. «Серёг, возможно, ты не понимаешь, что может произойти», – выдохнул батя. «По имперским законам твоя биологическая мама может тебя забрать, предъявить права на материнство и обратиться в суд. Уверен, что суд будет на её стороне, а затем забрать тебя». «Я ухмыльнулся. Я уже читал этот указ. Если я этого не захочу, никто не заберёт меня от вас». Ну, вроде родители успокоились, хотя нет. Маман потянулась к успокоительному, заглотив двойную дозу псевдолекарства. Батя схватил бутылку своего успокоительного, достал из бара виски и закинул в себя залпом почти полный стакан. «А кто отец?» – выдавил он, выдыхая. димидов развел я руками. «Та-дам!» «Ох, ты ж твою мать!» – воскликнул батя, подпрыгнув в кресле. «Вот это новости!» «Офигеть!» – пропищала маман, сильно побледнев. «Воу-воу, ты в обморок только не упади!» Батя вскочил и поддержал ее за локоть. «Ну подумаешь, отец усыновленного нами ребенка – наш заклятый враг. Обычное дело!» «Ты издеваешься?» – зашипела на него маман. «Это совсем не смешно!» «Ладно, не смешно», – согласился батя. «Это просто нервная наташ Я и сам был еще в легком шоке. В голове продолжали крутиться мысли. Как вообще это могло случиться, и это точно со мной происходит, или я в очередном дурацком сне? Но да, это был не сон, и ситуация была очень интересной. «И что нам делать дальше?» — вздохнула маман, опускаясь в кресло. «А вот насчет этого нам надо очень хорошо подумать», — ответил батя, «теперь падая на диван». В гостиной воцарилась гнетущая тишина, я же не стал их отвлекать, тем более пришел сигнал от Регины, точнее наша связующая нить вспыхнула и по-особенному заколыхалась, черепашка чему-то очень сильно радовалась. А чему может радоваться мама, которая ждет вылупления потомства? Ответ очевиден, да к тому же я увидел трех существ, точнее ниточки, которые колыхались в астральном пространстве. Я стрим стримглав, Выбежал из дома, залетая в обитель, и заметил ползающих по полу вокруг Регины трех крохотных черепашек. яу у яу у покрикивала первая. хр ахр отзывалась вторая. «Уа-уаку-у-у-у!» у кричала третья тоненьким голоском. Какие же они забавные! Регина подпитывала их периодически своей маной, что способствовало росту их панцирей, да и кожи их светло-зеленоватая, грубелая и становилась темней. Они менялись буквально на глазах, начиная все ярче сиять от переизбытка энергии и крепнуть с каждой секундой. Ну а Кузьма с Рэмбо очень пристально наблюдали, сидя в сторонке. Кузя расположился на стуле, попугай на его спинке. Неприязнь, крайнее удивление, шок. Вот что за эмоции прочитал я, изучив связующие с ними нити. Но это пройдет, уверен в этом. А чуть позже я еще больше обрадовался. Детеныши Регины потребовали еды, и она потянула их к своей кормушке. Вся троица накинулась на кусок шоколадного торта. Через полминуты от него ничего не осталось. Почему это меня обрадовало? Мне нужно было ломать голову, размышляя, чем же они питаются. Их вкусы передались им от мамы. Выйдя во двор, я незамедлительно поделился с Мишкой радостью, набирая его по телефону. «Ого-го! А можно посмотреть на них?» – воскликнул он. «Да хоть сейчас приезжай!» – улыбнулся я. «Сейчас родителям расскажу!» – крикнул он и отключился. Через полчаса к нам в гости приехали Кутузовы. Аннушка накрыла к этому времени стол, успевая разогреть обеденные блюда. Гости восхищенно понаблюдали за троицей быстро окрепших черепашек, затем все подались к столу, где прозвучал первый тост «За прибавление в семье». Родители уже слегка отошли от нашего с ними разговора, к тому же я понимал, что гости их все-таки отвлекли от тревожных мыслей. Они хоть улыбаться начали, и тревожность во взгляде пропала. Мы с Мишкой доедали вкуснейший салат с креветками, когда Кутузов-старший прожевал запеченную курочку и обратился к бате. «Слушай, мне тут такая идея пришла в голову». Посмотрел он на него, затем окинул всех загадочным взглядом. «А если мы купим у вас одного из детенышей черепахи?» Это предложение ненадолго зависло в воздухе, но батя через пару секунд ответил. «Серега, они уже готовы к продаже? Как это воспримет Регина?» «Может, им нужно время, чтобы подрасти?» — спросила меня маман. «Это же магические питомцы», — ухмыльнулся я. «Думаю, что они уже окрепли». «Да я не думаю, я знаю. Нити связи, которые я чувствовал, полноценно горели красным светом. Они не нуждались в помощи матери. Но вот как к расставанию отнесется Регина, надо бы ее спросить. Сейчас и узнаю». «Пойду, проверю еще раз их состояние», — встал ей за стола. «Отпустит ли их мама? Вот самое главное». «Я с тобой», — подхватился Мишка. Шарика он взял с собой. Все это время пес сидел у его ног, и когда мы направились в обитель, он побежал за нами. Питомцы уже играли вовсю вместе. По ползала одна из черепашек-детенышей, вторая уцепилась за Рэмбо, пробуя на вкус его перья, третья каталась на панцире Регины. «Они и правда прикольные!» – ответил Мишка, радостно блестя глазами. Третья черепашка-детеныш увидела шарика и спрыгнула с мамой, направляясь к нему. «Куа! Куаку!» – требовательно закричала она и, добравшись до пса, начала бегать вокруг него. Я же присел на корточки возле Регины, протянул руку и питомица потянулась ко мне. «Ну что, мамочка, у меня к тебе есть серьезный разговор», – вздохнул я а затем передал по ментальной связи, что одного из ее детенышей хотят купить, и хозяин хороший, и обижать ее не будет. Регина внимательно посмотрела на Мишку, затем выбрала детеныша, который сживал перья Рэмбо, и начала подталкивать его в сторону моего друга. Ответ Регины меня устроил, она согласилась. Чуть позже Кутузовы приобрели черепашку, заплатив приличные деньги, и Мишка, довольный как слон, уезжал из поместья Смирновых уже с двумя питомцами. Черепашку он бережно прижимал к груди, а она терлась о его ладони. Когда гости уехали, мы вернулись в гостиную. На журнальном столике аккуратной стопкой были сложены пачки денежных купюр. «А знаете что?» – засеял батя. «Предлагаю сейчас поехать в автосалон. Помнишь, мы обещали Серёге транспорт с личным водителем?» «Ваня, ты в своём уме?» – удивилась мамана и щёлкнула пальцами по горлу. «Ты ж того, поддал уже. Тебе за руль нельзя сейчас?» «А кто говорит, что мы поедем на своём автомобиле?» – ухмыльнулся батя. «Такси вызовем?» «Ну а обратно?» – мама Наташа покосилась на него, а затем спохватилась. «А, водитель уже поведет Ты его вызовешь?» «Угадала», — хмыкнул батя. «И не только водителем будет, но и телохранителем Серёги. Теперь мы можем себе это позволить». «Да, Серёг?» Батя многозначительно посмотрел на меня. Я же подмигнул ему в ответ. «Так, и что у нас за секретики появились?» Маман заметила наше переглядывание. «Выкладывайте». «Мне что, нельзя теперь с сыном в гляделки поиграть?» Начал возмущаться батя. «Ну что ты начинаешь, Наташ?» «Я всё равно ведь всё узнаю», — прищурилась Маман. «Ой, ну ладно», — батя вскочил с кресла. «Серёга, ну скажи, тебе показалось», — ответил я маман. «Ну, возможно», — растерялась мама Наташа. «Ладно, тогда надо вызвать такси». «Уже вызвал», — улыбнулся батя. «Так ты ж не звонил вроде». Растерянно посмотрела на него маман. «Наташ, с тобой всё в порядке?» Батя подошёл к ней, потрогал лоб и закричал. «Серёга, скорую вызывай, быстрее!» «Да ну тебя!» – отпихнула его маман, затем вздохнула. «Подумаешь, забыла, что в приложении из кнопки заказывается». «Ну, слава всем богам!» – засмеялся батя. «А я уж думал, что мы тебя теряем». «Не дождетесь!» – фыркнула маман, направляясь в свою спальню. «Я быстро. Надо платье подобрать». Батя покачал головой. «Девочки такие, девочки!» «Ага!» – засмеялся я. Через пять минут мы сели в такси, только отъехали, как батя начал разговаривать с каким-то Игорем, видимо, тем самым моим личным водителем. Договорился, чтобы он подъехал к автосалону Центральному через полчаса. но ну, затем мы в дороге обсудили, какой транспорт лучше всего подойдет для меня. маман ссылалась на что-то безопасное и медленное, батя на быстрое, безопасное, но и престижное. «Наташ, для мужчины важен статус. А что лучше его подчеркивает, как не автомобиль?» — ухмыльнулся папа Ваня. Маман хотела что-то сказать, но увидела, что я кивнул, соглашаясь с батей, и промолчала. Добравшись до места, я проводил взглядом кучу новых автомобилей, которые ждали своих хозяев на стоянке. Внутри здания их было не меньше. Что вы хотели бы выбрать, нас тут же встретил доброжелательный, усатый продавец в бежево клетчатой униформе. «Мы сами пока посмотрим», — ответил батя. А затем подъехал из знакомый бати. Плечистый, короткостриженный добряк представился Игорем Петровичем. «Можно просто Игорь», — улыбнулся он мне. «А вот это по-нашему», — хохотнул батя, обнимая с ним. «Привет, Игорек. Ну вот, я же говорил, что найму тебя к себе». «Да, ты развернулся, Ваня», — ответил он. «Кого будем возить?» «А вот этого парнишку. Батя поднял меня на руки. Нашего сына». «Понял», — кивнул Игорь. «Охрана?» «Само собой», – кивнул папа Ваня. «Но для начала надо выбрать, на чём ты будешь его возить». «Да это не проблема», – ответил Игорь и принялся осматривать автомобили, на лакированных боках которых красиво отражались источники света. «Вот это самое то», – остановился в итоге он возле серебристой машины. «Быстрая, надёжная, защищённая. Наверное, и магическая защита имеется». «Да, конечно», – подскочил к нам усач, – «и магическая защита есть. Хороший выбор». «Мне понравился этот вариант. Комфортный светлый салон и, главное, просторно внутри. Есть даже магический экран, который отделяет водителя от пассажира, и люк сверху». «Берем», — ответил я. Батя узнал цену и выложил нужную сумму, заодно и страховку оформил, на всякий случай, а то, зная меня, мало ли что может с машиной случиться. А чуть позже Игорь довез нас до поместья, рассказывая по пути о том, как он ездил в Индию. Слоны, коровы, куча религиозных строений, а вместе с этим мусор и куча нищих. Бедный народ, по большей части. Закончил он долгую историю, когда проехал в сторону дома. В столице еще более-менее, а поедешь в пригород и сразу столкнешься с настоящим бытом местных. «Хотя, что удивительно, люди все добрые, и, что удивительно, счастливые, их все устраивает». «Так, Игорек», — обратился к нему батя. «Тогда сегодня подпишем договор о трудоустройстве, а завтра выходи на работу. С утра повезешь Серегу в школу». «Нравится учиться», — улыбнулся он, посмотрев на меня, когда мы покидали автомобиль. «Иногда», — честно признался я. Направляясь в сторону дома, обернулся и довольно причмокнул. «Да, этот автомобиль мне очень понравился». Как и водитель, видно было, что мужик мировой, и магом он был достаточно сильным. Как бы не элитник, ледяная аура сияла над ним достаточно ярко, чтобы сделать именно такое предположение. Сад поместье Смирновых. Через полчаса. Чуть позже я устроился в саду, окруженный своими питомцами. Кузьма бегал, как всегда, за Рэмбо, Регина бродила между деревьев с двумя детенышами. Я же решил отправить змейку к той квартире, которую снимает мама Анжелика. Еще в кафе она отправила адрес в сообщении, когда мы обменялись телефонами. Причиной было сообщение, которое она прислала только что. со мной опять следят. Я боюсь выходить из квартиры». Я подумал, отправил ответ. «Не бойся. Выходи. Я отправил своего питомца. Он тебя защитит». Конечно, любой взрослый на ее месте не стал бы доверять свою безопасность ребенку, но моя мать самого моего рождения видела, на что я способен. Когда астральная питомица зависла над домом, откуда вышла матушка, я заметил странный темный автомобиль. Он медленно поехал в сторону идущей по тротуару мамы Анжелики. Ну что, посмотрим, кто же там такой любопытный. Я приказал змейке опуститься до уровня лобового стекла. За рулём сидел хмурый мужик в тёмном костюме, на заднем сидении ещё двое одетых попроще. «Ну, и что делаем дальше?» — Ренат отозвался один из них. «Продолжаем слежку». Напряжённо ответил тот, кого назвали Ренатом. «Зайдёт в какое-нибудь здание, вы за ней, и не привлекайте внимания». «Больше ничего?» — покосился первый. «Да, больше ничего. Просто следим», — пробормотал Ренат. «Никакой самодеятельности». «Красивая сучка», — причмокнул второй. «Оставь свои подростковые фантазии при себе», — нахмурился Ренат, повернувшись. «Сходи в бордель в крайнем случае». «Денег ты нам так и не заплатил», — проворчал второй. «На что прикажешь гулять?» «Завтра переведу», — ответил Ренат. «Так», — она зашла в торговый центр. «Все по стандартной схеме. Вы внутри, я снаружи». Первый вздохнул, толкнул второго, проворчав. «Пошли. Что расселся?» Когда вся троица выбралась из автомобиля, я решил немного остудить ее пыл. Отправил змейке манну, и она мгновенно увеличилась, а затем кинулась на автомобиль, материализовываясь. «Что это за хрень?» — закричал Ренат, отпрыгивая в сторону. Дрожащими руками он потянулся за пазуху, Его подельники замерли на месте, побледнев, а в это время змейка делала то, что я приказал ей. Обернулась кольцами вокруг автомобиля, поднимая его, затем резким движением сжалась и растворилась. Просто исчезла. На асфальт рухнуло то, что осталось от их транспортного средства, искореженная груда металла. «Ух ты ж... «Ничего себе!» — выдохнул Ренат, затем обратил внимание на лист бумаги, который лежал возле того, что раньше называлось «автомобилем». Змейка отправила им послание, которое я накорябал на листе бумаги заранее, и Ренат поднял лист, прочитав его. «Снимите слежку, иначе змея так же сожмет каждого из вас». «Это как получилось? Что это за монстр?» «Трясься один из его подельников». «Пошли отсюда быстро!» Побледневший риннат подтолкнул их к тротуару и потащил прочь. Думаю, что эта демонстрация силы точно остановила этих придурков. По крайней мере, на ближайшее время точно. Поместье Смирновых. Кабинет барона Ивана Александровича. Полтора часа спустя. Иван сидел в кресле и размышлял. Тяжелые мысли проворачивались у него в голове. Надо было решить, как выйти из этой непростой ситуации. С одной стороны, Демидов покушался на Серегу еще с младенческого возраста. Это и дураку понятно почему. Боялся за свое состояние. Но его кто-то остановил. Или что-то. Возможно, он сейчас думает, как устранить угрозу и разговаривает с очередным киллером. Иван поежился. Серега, конечно, удивляет его с каждым разом. У него еще есть скрытый питомец, которого он не хочет показывать. Оно и понятно. Это его козырь. Но что, если в следующий раз князь переиграет их приемного сына? Что, если он учтёт все его сильные стороны и нанесет смертельный удар? Хотя он знает, что делать. Это единственный выход из создавшейся ситуации. Взгляд Ивана покосился на телефон, лежавший на столе. Лучше это сделать прямо сейчас. Он набрал номер князя Демидова. В динамике раздавались длинные гудки, дозвон да звон шел, но князь не брал трубку. Когда Иван решил, что тот так и не ответит, он услышал раздраженный голос. «Ну и чего тебе надо, Смирнов?» «Я бы хотел поговорить насчет твоего сына», — ответил Иван. «Предлагаю все решить миром». «Миром?» «Ты серьезно?» — повысил тон Демидов. «Ты чего там? Коньячку перепил?» Иван вздохнул, игнорируя агрессивный выпад князя, и продолжил. «У меня есть адекватное решение конфликта. Причем оно устроит каждого из нас».